Глава восьмая. Расплатившись таксистом, странно, но в хорошем настроении, я вышла из машины и сделала пару шагов к СТО папы. Знакомый голос со следом, и он сам заставили остановиться. «Ну, бывает же так, что встречаешь того, кого совсем не хочешь больше видеть, там, где должна чувствовать себя в полной безопасности. Давай к вечеру жду тебя снова. Вместе посмотрим. Договорились». Тот самый Тарас, который вчера крепко держал меня за руку, пуская приятные волны по всему телу и заставляя позже мечтать о большем, сейчас стоял с Машкиным великаном и жал последнему руку. И вот не хочется верить во всякие совпадения и судьбу, но третий раз за неделю. Сергей увидел меня первый и помахал рукой в приветствии. Вяло махнула ему в ответ, не спуская глаз Тараса в темно-синем спортивном костюме и белой кепке, натянутой низко на глаза. И на день он мешковину все равно выглядел бы красавчиком. Засранец. Мысленно одернула себя, подняла выше подбородок и подошла к ним. Привет, Сергей. Привет, мелкая. Чего такая бледная? Я зыркнула на тараса и пожала плечами. Тот поиграл бровями, ничуть не выдав себя тем, что он сам не ожидал меня увидеть. «Это наш клиент, вернее, мой, Тарас, а это Сонька, дочка медведя». Тарас кашлянул, а улыбка сошла с его лица. Я первая протянула руку, чему-то радуясь. «Здравствуй, Тарас!» «Привет!» «Все, Тарас, до вечера!» Сергей повернулся ко мне. «Идешь, Сонь?» «Да, сейчас!» Я зачем-то полезла в сумочку, а великан ушел в бокс, попутно давая задание слесарю. «Если бы я знал, чья ты дочка!» «И что, был бы лапочкой?» «Хм, это не про меня. Вот и выяснили, что быть хамом — это твое кредо». «Сучка!» «Спасибо за комплимент, милый. Мы стояли очень близко друг к другу. Я видела каждую его эмоцию, как сузили зрачки и как появился хищный оскал на лице». Мне бы отойти, не нарываться на неприятности, которые так и манили, но я не могла. Мне хотелось большего. Я же могу и поцеловать. Сомневаюсь, милый. Повтори. Нет. Я выгнула бровь, ожидая продолжения нашего маленького диалога. Но Тарас решил языком не чесать пустую. Он обхватил мою голову своими ручищами и нагло поцеловал. Лаская в его поцелуй, даже не пахло. Он просто разжал мои губы и нагло ворвался своим языком. Я бы ответила, если бы такой маневр был бы предсказуем. «Пу «Пусти!» Козырек его кепки упирался мне в щеку, а зубы нещадно кусали нижнюю губу. «А что происходит?» Мы, как нашкодившие дети, в секунду отскочили друг от друга и уставились на моего папу. Тот стоял в большом проеме бокса со скрещенными руками, и грозно сведенными бровями. «Сейчас рванет» — первая и правильная мысль, которая толкнула меня к отцу. Мы разговаривали. «Соня, мне не девяносто лет. Зрение пока не подводит». «Конечно, папуль. Давай ты мне меня... сделаешь чай, а я через минуту приду». Я попыталась гладить накал, но куда там? Папа уже вовсю сверлил Тараса взглядом, а тот стойко принимал негатив. «А давай ты его сделаешь сама, а я провожу Тараса и кое-что ему расскажу». «Пап, не надо, прошу. Я сама могу со всем разобраться». Поцеловала отца в щеку и затолкала в бокс. После чего вернулась к тому, кто вызвал одним жгучим поцелуем приятные мысли и что-то особенно теплое в груди. «Тебе лучше быстро идти. Переживаешь за меня?» «Если честно, то да». Тарас нагло хмыкнул и ударил пальцами по козырьку. «Видимо, это вместо прощания. Наглый и классный. Что тут скажешь?» Я смотрела в его спину и реально жалела, что наша стычка так быстро закончилась. Перед Тарасом, как по волшебству, остановилось такси. «Этот день просто полон неприятностей. Даже не глядя на байкеры, Рома пыхтят злости двинулся ко мне». От жутковатости его вида я стал отступать к боксам, зная, что там быстро придет помощь. «Сын, сынебеки, было некрасиво с твоей стороны так со мной поступить. Рома, это предел. Хватит меня преследовать. Пришлось повысить голос, чтобы работники папы и он сам меня услышали». «Вот сейчас папа должен был появиться, а не тогда, когда горячие ладони крепко держали меня и только прикосновением вызывали дрожь. Помощь пришла неожиданно оттуда, откуда я совсем не ждала». Тарас материализовался за спиной Ромы, опустил руку ему на плечо и жестко сжал. «Слышь, рыжий, конопатый, ты чего к моей девушке пристал?» Рома аж потерялся. Он несколько раз переводил взгляд с меня на моего якобы парня и обратно. раз молча ждал и периодически подмигивал. Мол, смотри, вредина, я опять тебя спасаю. Могла и сказать, что занята. Могла, но не обязана. Думала, ты понятливый и оставишь меня в покое. Я тогда пошел? Это уже Рома спросил у моего парня. Тарас так смешно ему кивнул, подошел ко мне и притянул к себе для наглядности своих слов. «Так вы теперь еще и обнимаетесь!» И папа снова появился не вовремя и чуть не разрушил спонтанную легенду для одного зрителя. Рома остановился и прищурился. Я обернулась к родителю и приложила палец к губам. А Тарас рукой показал преследовавшему меня ухажеру двигаться дальше от нас. «Пап, я сейчас все объясню, дай минутку». а сама млела от тепла ладони на моей пояснице. Гордо подняв голову, в последний раз стрельнув в меня, и Тараса презрительным взглядом Рома достал мобильный и удалился с горизонта. Я тут же отошла от спасителя, боясь поднять на него глаза, кожей чувствуя его насмешливый взгляд. «Я жду». Папа напомнила себе, я встала с ним рядом. «Второй раз спасаю от неприятностей твою дочку». Тебя никто не просил. «Дочь, иди внутрь и сделай мне кофе». Теперь папа затолкал меня в бокс. Залетев под сопку, клацнула по ни в чем не повинному кофейному аппарату и подошла к окну, надеясь, что смогу что-то услышать. Наивное окно выходило в другую сторону, а я себя успокаивала надеждой. «Чего бесишься, Сонь? Сергей всегда умел вовремя появиться. И вот как раз его мне точно не хватало. Он, как никто другой, меня понимал еще с детства. Усевшись на диван, растерло лицо ладонями и выпалило то, что больше всего бесило. Вот чего они все ко мне лезут. Один никак не может понять, что я выросла. Второй достался своими дебильными ухаживаниями. Уже в горле сидит. И ведь не понимает, что он мне не нравится. А третий... А третий просто хам. Про первого я понял. А другие двое кто? Великан бухнулся рядом, вытирая руки чистым полотенцем. Не сильно вдаваясь в подробности, рассказала про Рому и нагловатого Тараса. Сергей даже не улыбался, он молча слушал и кивал. А в финале лишь покачал головой. «С медведем я могу поговорить. С рыжим ухажером твой Тарас решил вопрос. Он не мой. Хорошо. А вот с ним разбирайся сама. Но главное, не бузи мелкая. Он наш клиент». Ни черта не помог. Сергей, как раньше в детстве, взлохматил мне волосы и рассмеялся, когда я ударила по его разукрашенной руке. «Не понимаю, в чем проблема? Ты так бесишься, словно тебя задели за живое. Хотя это все мелочи. Может, со стороны так и выглядит. Ну да, меня все дико бесит. Тогда поезжай сегодня с отцом домой. Подыши свежим воздухом. Карат старичок, скучает. Сестрой понянчись». «Я подумаю. Вот и отлично. А я поехал. Обещал кнопки с детьми погулять, пока она к парикмахеру сходит. Машке привет. Детишек зацеловать. Обязательно. А ты выдыхай. И помни». Сергей натянул куртку, направляясь на выход. «Что нервные клетки, помню. Пока». Не прошло и трех минут, не успела я восстановить равновесие, как вошел отец». Он сам себе налил в кружку кофе, про который я забыла, и только тогда выдал. Ну и женихов ты себе выбираешь. Они мне не женихи. Вот и правильно, пока рано. Но если... Я подошла к папе и крепко обняла его. Пап, а поехали в деревню? Очень по всем соскучилась. Правда? Угу. Тогда подожди, дам парням указаний и поедем.